Глава 43 Телефоны в штабе зазвонили почти сразу после вечерних новостей. Среди звонящих были в том числе психи и люди с приветом. Конечно, эти термины не входят в профессиональный лексикон полицейских, Но между собой их называли именно так. Один из звонков Крейн выделил особо, и, проработав его вместе с Питерсоном и Мосс, они доложили о нем Эрике. «Откуда мы знаем, что это не тот случай, когда человек не в себе начинает думать, что он что-то видел?» — спросила Эрика. «Звонила миссис Марина Лонг. Замужем. Двое маленьких сыновей. Начала Мосс». Живут в деревне Торнтон-Месси рядом с М20, около Мейдстоуна. И она и ее муж преподают в местной начальной школе. Их дом граничит с фермой и старой сушильней. Что такое сушильня? переспросила Эрика. Раньше там сушили хмель, пояснил Питерсон. В графстве Кент раньше были тысячи ферм, на которых выращивали хмель. а в сушильнях есть печь и подвесные полки, где хмель сушится, а потом используется для пива варенья. Ладно, какое это имеет отношение к нашему обращению? Марина Лонг утверждает, что несколько раз за последние месяцы поздно ночью видела в полях маленькую красную машину, и эта машина ехала к сушильне. вступил Крейн. Как она могла увидеть, что машина красная, если дело было ночью? Она говорит, что машина стояла там и на следующее утро. Также она помнит, что видела эту машину в выходной день, 24 августа, когда похитили Джанель, и 4 января, когда исчезла Лейси, — добавил Крейн. «Мы знаем, кому принадлежит эта земля? Ферме Оуквуд. Там живет фермер с женой и их взрослый сын», — ответил Питерсон. «И внимание, на имя сына». «Зарегистрирован красный Ситроэн-Ц3». Эрика молча прокручивала эту информацию в голове. На часах было двадцать пятнадцать. «Наша рабочая гипотеза, что он похищает их, держит где-то несколько дней, а потом убивает, эта отдаленная постройка сушильня соответствует нашей теории», сказала она, откинувшись на спинку стула и проведя рукой по волосам. «Но это очень далеко от Лондона». Зачем похищать их из такой дали? Рисковать попаданием в камеры на въезде и выезде из города. Почему не брать местных девушек? Зазвонил телефон, и она взяла трубку, это была Мелани Хадсон. Прикрыв рукой динамик, Эрика попросила Мосс, Питерсона и Крейна подождать снаружи. Когда они вышли, Эрика быстро рассказала ей об обращении гражданам, и о том, что пропавшая дочь полицейского, скорее всего, была похищена тем же самым человеком. «Если все будет как с предыдущими двумя жертвами, то Элла у него уже три дня. Нам нужно действовать быстро», — сказала Эрика.